Глава 13. Решение было принято, и я не собиралась отступать. В столовую мы вошли вместе с Борисом. Пока он усаживался, я отлучилась к поварам и просто поспрашивала, что да как. Повертелась около посуды, иногда поглядывая на сидящих мужчин. Иногда они поссматривали на меня, но вопросов не задавали, продолжая болтать о своём. Я же просто думала, куда бы засунуть эту капсулу. Когда я уже возвращалась к столу, неожиданно в столовую вошёл Иван. Естественно, улыбкой его встретила только я, остальные стали кислей лимона. Милена, как я рад видеть тебя здоровой, говорит идя ко мне. Спасибо, Иван, какими судьбами? Кстати, куда пропал? От тебя ни звонка, ни визита, я уже начала беспокоиться. Так и было. Я даже удивилась, куда делся мой друг и всё ли хорошо в фонде. «Вообще-то я звонил и даже приезжал, но ты все время спала. По крайней мере, мне так говорили». И посмотрел на невозмутимую троицу, которая спокойно попивала вино. «Вот ведь, ничего, об этом я с ними позже поговорю». «Знаешь, я очень рада тебя видеть. Составь нам компанию». «Не вопрос, утверждение». «С превеликим удовольствием. Ваш повар самый лучший в городе». «Вот маленькое месть и свершилось». А нечего моих друзей разворачивать. Эх, они ещё не знают про Зою, которая скоро приедет. Точно с ней схожу в клуб и отдохну. А если муж так трясётся над безопасностью, то флаг ему в руки. Пусть хоть весь клуб перекрывает, но дома я сидеть не буду. Контроль контролем, но должна быть игра не тому. Лисин довольно устраивается на свободное место, а я занимаю своё место напротив Бориса, который недовольно сверлит меня взглядом. На это я лишь улыбнулась и потянулась за бокалом. Громов кивает головой повару, и нам приносят горячие салаты, закуски. А наш кулинар прямо растарался, стол буквально ломился от блюд. Все принялись за еду, которая буквально таяла во рту. Прощай, вредная диета, здравствуй жареное мясо и картошечка и много чего ещё. Хватит с меня супов. И пока я нежилась блюдами, заметила, как мужчины играют в гляделки, трое против одного. Но Иван был не промах, и его аппетит не испортит даже такая компания. Иван, так что тебя сегодня привело? Надо было как-то разбавить общее молчание. По делу, естественно. Надо потратить его деньги. И указал на Громова, который, видно, от злости разбил бокал руками. Тут же подскочила, не ожидая такого, на что муж лишь усмехаясь, потёр не раненные руки и продолжил есть, как ни в чём не бывало. Но по глазам вижу бурю впереди. Чёрт, он и так пришёл ко мне не в духе, а сейчас ещё и это. Сейчас принесу бокал, сказала и сразу пошла к шкафу. Так что за дела? Старалась не подать беспокойства, продолжила разговор. К нам семья обратилась. Там девочка больна, нужна срочная операция. Они много куда обращались, но там говорили, что ждать надо долго, ведь сбор средств в дело не быстрое. Мы и последняя надежда. Я принёс её историю болезни. Хорошо, я гляну, как поедем. Соглашаюсь, сидя к столу. А меня спросить не хотите? Или хотя бы поинтересоваться моим мнением? Выдал Громов, и я замерла возле него с наполненным бокалом. Хочешь дать бедняжке умереть? спрашиваю его. Вдруг стало обидно, ведь обычно Борис в мои дела не лез, а тут на тебе. И ведь ему, по сути, всё равно, дело именно в лисене. Это было не трудно заметить. Для крутого бизнесмена Громов чересчур эмоциональный. Или это только дома? Что тебя не устраивает? спрашиваю, садясь за стол, а также понимая, что свою проверку неплохо бы устроить прямо сейчас. Думаю, он ничего не заметил. То он друзей ко мне не пускает, то в мои дела вмешивается. А что дальше? Ходить и есть по приказу? Это мы уже проходили и опять возвращаемся к исходнику? Вот что за невыносимый мужчина? В мире куча больных, и всем не помочь. Милена, ты и так уже помогла многим, возможно, стоит это сделать и другим. Его голос был строг и суров, но на меня он не смотрел, а лишь прожигал дырку в друге. Тебе же сказали, что времени нет. Мы и последняя надежда. Настаиваю на своём. Да знаете, как часто это все говорят. На самом деле, просто хотят получить всё прямо сейчас и не более. Усмехается и отпивает вина. А я думаю, что это прямо про меня. То не нужна, то сразу любовь. Дура, как девчонка поверила в сказку. Борис же сам заявил, что собственник, поэтому просто и не хочет отпускать. Возможно. Но Иван именно и приехал сейчас с документами и справками. Они вам скажут всю правду. А что касается желаний? А что хочешь ты, Борис? Спрашиваю, ставя локти на стол и внимательно смотря на мужа. Ты и так знаешь мои желания, дорогая. Да, семью. А знаешь, что в ней главное? Понимание и доверие. Готов мне открыться? Меняю тему, и все гости с интересом поглядывают на нас. Мило «Ты и так все знаешь!» Отвечает, улыбаясь. «Вот сейчас мы это и проверим. Я хочу знать все твои секреты. Кстати, Люк, через сколько действует капсула?» Спрашиваю и невозмутимо смотрю на учителя, который неожиданно давится. Глаза Артема становятся фантастически огромными, и лишь Лисин ничего не понимает. Неожиданное молчание повисло над столом. «Какая капсула!» «Зелененькая, суперразработка!» «Ты ведь ее так и не забрал. Кстати, спасибо. Сейчас вот я и узнаю все секреты мужа. Итак, Борис, я слушаю». Ждала я чего угодно. Смеха, шутки, неверия, упрека. Но не того, как Громов шикнул. Все вон. Даже повара с прислугой и охраной в такой спешке покинули комнату, что я испугалась. Испуганного Ивана просто вынесли под ручки». Громов зло откинул салфетку и так гневно посмотрел на меня. Знаешь, я ведь даже подумать не мог, что моя жена захочет мне воткнуть нож в спину, рыкнул, сметая со стола блюдо. Сижу и чуть ли не трясусь от страха. Да что я сделала? Борис шепчу, но мне не дают сказать. Молчать, кричит на меня и смотрит на бокал как на опасную змею, которую я принесла. ты такая же, как все. Только дай повод, придашь, думала выведать мои тайны при всех? Ты хоть соображаешь?" кричал он в ярости, а я поняла, как сглупила. Но я ведь не этого хотела. Да что у нас всё так не ладится? То недобор, то перебор. Я всего лишь хотела доверия. Пытаюсь найти оправдание, но громово, кажется, понесло. Я и не заметила, когда он успел достать пистолет и наставить на меня. действую на рефлексе, выхватываю ствол из тайника под столом. Мы не зря сидим на определённых местах. У всех под рукой всегда есть пистолет на всякий случай. После уроков с люком такой тайник сделали для меня. Не думала, что он так скоро пригодится. И вот мы сидим, наставив пистолеты друг на друга. Как ты могла? Ты должна была стать моей опорой, силой, продолжал злиться Громов, возводя курок. Неожиданно с этим щелчком мой страх улетучился и пришла злоба. Да как он может вот так просто всё перечеркнуть? Мне, который он любил ещё вчера, сегодня готов пулю пустить в лоб? Ну уж нет. Недолго думаю, тоже возвожу курок и снимаю с предохранителя. Я ли предатель? Посмотри на себя. Ты ещё ничего не знаешь, а уже судишь. Я только попросила правды, а ты уже готов меня убить. Это я в тебе ошиблась, закричала на него. Громов заложил молчелисть, и я видела, как полыхали его глаза. Сука, ты была для меня всем. Видимо, это было сказано так громко, что к нам решили заглянуть. "Ну ни фига себе. Эй, ребята, остыньте", попросила Люк, с ужасом смотря на нас. Видно, голос учителя удивил и других, так как в комнату вошёл Артём с Иваном и очень много охраны. Краем глаза вижу, как они, не веря, смотрят на нас и не знают, что делать. Также примечаю и новые лица. Пожилого мужчины в костюме, который делает шаг к нам, но ничего не говорит. «Какая разница, кто тут, и мне даже все равно, что будет дальше. Самая огромная моя ошибка сидит передо мной с пистолетом. Ты мог стать для меня всем!» – отвечаю на реплику мужа. «Душа плачет, но я держу лицо». «Ты знаешь, что я делаю с предателями, Мила, так что без обид. А ты знаешь, что я обещала, если ты меня предашь!» «Парирую. Вот и все!» «Нет!» — кричит Илюк одновременно со звуком выстрелов. Оказывается, я нажала одновременно с Громовым. Вот и правильно. Нечего было откладывать. Страха не было, поэтому я даже не закрыла глаза. Продолжила смотреть на застывшего Громова. «Секунда, и еще. Сижу и странным образом не ощущаю телесной боли. Лишь душевная. Человек, которого я полюбила, убил меня. Ещё секунда, которая длится вечность. Боли так и нет. Но ну, не мог же Борис промахнуться? Или неужели он тоже не смог выстрелить в меня? Хотя я была близка. На идеальной щеке мужа видна алая царапина. Но это специально. Я хотела, чтобы у него была хоть такая память обо мне. А так я бы никогда не выстрелила в него по-настоящему. Слабость, страх или любовь? Такая безумная и неправильная. Когда я успела его полюбить так сильно? Делаю глубокий вдох и, не сводя взгляда с мужа, который, кажется, тоже не верил в сделанное, опускаю пистолет на стол и в оглушительной тишине встаю. Подхожу к Громову и кладу перед ним нетронутую капсулу. Всё было блефом и не более. Я бы никогда ничего против него не сделала. Умерла бы, но сохранила его тайны. Но как же я ошибалась. Меня предали. Знаешь, я рада, что уровень доверия у нас одинаковый. Я прошу развод. И пока все пребывали во второй раз в шоке, молча покинула столовую, не забыв прихватить бутылку вина. Пора напиться. Ахренеть у вас, имейка. Я с вами точно чокнусь. Было последнее, что я услышала, поднимаясь по лестнице. Естественно, последнее слово за люком, куда без этого. Хотелось плакать и смеяться. С одной стороны, теперь он точно даст развод, с другой меня предали, чуть не убили в столовой. Выпивая прямо из горла, я плакала, хотела, чтобы со слезами вышла вся боль, которая так жгла грудь. Чтоб тебя, Громов, горь в воду, шептала в тишине комнаты. Не ладно бы горе у взять вверх, так нет же. Момент с выстрелом потряс меня. Я жива, значит, и у него рука не смогла подняться на меня. Всё это было запугивание или очередной урок. Как бы мне хотелось верить, что Громов действительно что-то чувствует ко мне, что есть настолько сильные чувства, которые смогли бы перевесить предательство, хотя ведь его не было. Иди всё лесом, я и сама со всем справлюсь. Главное, теперь я свободна. Даже не мечтай, ангел мой. Я никогда тебя не отпущу. Неожиданно звучит голос Бориса рядом. Неужели я так много выпила, что не заметила? Но подумать мне не дали, резко подняли и впились яростным поцелуем в губы. Не понимая, стала отвечать, а потом послала всех чертям и сама обняла его. Боги, что я творю? Что с нами?